Встретиться с представителем народа мне оказалось невероятно трудно, и как избирательнице, и как известной писательнице, и журналистке, и даже как матерь его дочери. Наконец я добилась встречи, назначенной в палаццо монте и мы с сыном отправились в Рим. Примечание. монте дворец в Риме, в котором заседает палата депутатов Италии. Конец примечания. Она попросила у меня разрешения взять с собой предвыборную агитационную листовку, а я не возражал. В поезде она постоянно рассматривала ее, словно готовилась сравнить фото с реальностью. В столице мы на такси поехали к Монточеторио. На дворце у меня на каждом шагу спрашивали документы. Я, громко, чтобы им слышала, говорила: Мы к депутату Саратора. Это его дочь, имма Саратора.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 «Так чего же ты хочешь от меня?» — важно спросил он, когда я договорила. «Хочу, чтобы ты проверил, что его жизни ничего не угрожает, что его права соблюдены». «Он сотрудничает со следствием?» О, «Сомневаюсь, что он это станет делать». «А, должен бы». «Как Надя?» «Надя», — снисходительно улыбнулся он. «Она избрала единственный верный способ поведения».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 Паскуале некого было просить о помощи. «Разве ты его оправдывает?» «Нет. Но это не значит, что ты должен внушать имя, что надо не отстаивать свои права, обижать за помощью к тебе». «Ты же прибежала просить за своего друга Паскуаль. Я ушла от него раздраженная и недовольная. Зато для Иммы это был самый важный день за все семь лет ее жизни. Шли дни